Эно Раут. Нержавеющая сабля. Перевод с эстонского Геннадия Муравина. Издательство Эйстерамат, 1976 год. Предисловие. В один прекрасный день я принялся наводить порядок в ящиках своего письменного стола. Должен признаться, что самый большой беспорядок был в нижнем ящике, который я разбирал особенно долго. И именно оттуда я извлек на белый свет номер очень странного журнала. Журнал этот был рукописный. На обложке были нарисованы череп, собака и мальчишка, гонящиеся за убегающим индейцем, и название было устрашающее «Нержавеющая сабля». Я стал листать журнал, и только тут до меня дошло – Ведь его издавал и редактировал мой бывший одноклассник и друг Анц Хаккая. С тех пор минуло уже добрых двадцать лет, и я не знаю, что стало с Анцем, Яном и другими моими тогдашними друзьями. Листал я номера нержавеющей сабли, и в памяти моей всплывали картины прежних дней. Так и припомнилась мне вся эта история, которую я попытался изложить Тут на бумаге а ящики стола между прочим я тоже привел в полный порядок 1956 год